Глава пятая. Всё утро Анна пыталась выбросить из головы ночное происшествие. Мысли о том, что её дважды пытались убить, заставляли вздрагивать. Гарьярды удивлённо переглядывались, но верно чувствуя настроение госпожи, не осмелились спрашивать. Привычные хлопоты сегодня вызывали раздражение. Она едва сдержалась, чтобы не накричать на Бекки, сделала несколько резких замечаний слугам, убиравшим зал после вчерашнего пиршества и пригрозила высечь особо нерасторопных, после чего на правах хозяйки отправилась узнать о самочувствии королевы. Как выяснилось, ее величество встало к заутренней и предпочла провести время в молитвах. Во всяком случае, королевские гарьярды утверждали именно так. Анна не стала спорить, только осведомилась, чем может быть полезно царственной гости, получила уверение, что все в порядке и поспешила уйти. Мысль о том, что Мария могла быть любовницей лорда ская не давала покоя. «Да что же это такое?» — буркнула она. Слуга, решив, что замечание хозяйки адресовалось ему, начал скоблить лавку ещё быстрее. «Надо распорядиться украсить замок к свадьбе», — тихо сказала Фелисити. «Не стоит», — Анна качнула головой. «Пусть герцог вывесит свои стяги, если захочет». Она всё ещё не могла смириться с мыслью, что повторно выходит замуж. В голове всё время звучали слова «Вайлетт». Телами лорда так и не нашли. Возможно ли, что лорд Скай выжил? Затаился и выжидает, чтобы нанести ответный удар. Что, если подосланный убийца, это дело его рук? Анна замерла. А ведь Джонатан лучше всех знал замок Скай. Для хозяина замка не существовало закрытых дверей и неизвестных тайных ходов. Дыхание перехватило. Анна решительно тряхнула головой. раймон сказал, что лорд Скай сгорел в пламени драконов. Пусть так и остается. А ей лучше всего помолиться за грешную душу мужа. Анна не посещала часовню с того самого момента, когда Джонатан уехал во главе войска. Поглощенная переживаниями, она забыла не о боге, но о его служителях, предпочитая молиться у себя в спальне. Возможно, ее нынешнее положение и все волнения — возмездие всеединого запренебрежения. останьте здесь», — приказала она охране. «Но, миледи, герцог приказал нам не спускать с вас глаз». «Проверьте часовню и ожидайте меня за порогом», — потребовала леди Скай таким тоном, что солдаты предпочли подчиниться. вы тоже Последняя предназначалась гарьярдом. Как ни пыталась Анна убедить себя, что они ни при чем, оставаться наедине с ними сейчас не хотелось. Девушки переглянулись, но возражать не осмелились. Дождавшись, пока стражники выйдут, Леди Скай шагнула через порог часовни. Остановилась, привыкая к полумраку. Здесь пахло воском и благовониями. Солнечные лучи проникали через витражи и рассыпались по полу алыми пятнами, так напоминавшими кровь. Цветов у алтаря не было. Те розы, которые Анна приносила в последний свой визит, засохли и их давно выбросили, а новых никто не принёс. Леди Скай неспешно зашагала к алтарю. Шаги гулким эхом плясали подарочными сводами. Дойдя до скамьи, предназначавшейся для хозяйки замка, Леди Скай преклонила колени, но слова молитвы не шли. В тишине мысли, которые она заглушала всё утро, всколыхнулись с новой силой. Убийство, заговор, новый брак. Голова шла кругом. Анна нашла и сжала в руке амулет, который утром ей дал Раймон. Лепестки укололи ладонь, напоминая о том, что того, кто носит чешуйку дракона, охраняет древняя магия. От этого на душе стало спокойнее. Ей почти удалось вспомнить молитву, когда входная дверь скрипнула. Анна обернулась и вскочила, чтобы сразу склониться в реверансе. «Ваше Величество, мы в храме всеединого», холодно отозвалась Мария, проходя алтарю и осеняя себя знаком Всеблагоба. Гарриарда, сопровождавшая королеву, повторила этот жест. «Здесь нет королей просто простолюдинов, только слуги божьи. Вы пришли замаливать грехи?» Она сказала это таким тоном, что желание воздать хвалу всеединому окончательно прошло. «Я хотела отдать распоряжение по поводу приготовления к свадьбе», отозвалась Анна. К запаху благовоний добавился еще один — лаванды. Леди Ска ощущала его так явно, как вчера у себя в спальне. Ледяные мурашки разбежались по телу. Анна вдруг поняла, что стоит в церкви одна, без охраны и гарьярт. В памяти всплыли слова графа Нортриджа «Птица высокого полёта». Возможно ли, что это была королева? Ненависть, плескавшаяся в тёмных глазах её величества, была красноречивее любых слов. «Тело вашего мужа не успело остыть, а вы готовы отдаться другому?» хмыкнула Мария. «Тело моего мужа сожжено пламенем драконов Боюсь, пепел будет остывать очень долго», — отпарировала Анна. Ей доставляло удовольствие наблюдать, как надменность на лице соперницы сменяется ужасом. «Откуда вы знаете?» «Какая разница?» Вспомнив, с кем разговаривает, леди Скай постаралась успокоиться. Как не хотелось указать Марии её место, не стоило забывать, что перед ней жена короля, пусть и не нелюбимая. «Я настаиваю на ответе!» Королева подалась вперёд. Глаза лихорадочно блестели. Анна пожала плечами. «Меня известили люди герцога Амьенского», — Мария зло рассмеялась. «С чего вдруг такая откровенность с вами?» Кровь бросилась в лицо леди Скай. «Я жена джонатона процедила она. «Они обязаны были рассказать мне, как погиб мой муж». К ее удивлению, злость на лице собеседницы сменилась растерянностью. Всего несколько мгновений, но для Анны этого было достаточно. Она вдруг поняла, что Джонатан предпочел ей королеву. «Но для чего? Неужели он надеялся захватить престол?» «Муж, которого вы не любили!» — выпалила королева. «Кто бы говорил!» — отозвалась Анна. Несколько минут они буравили друг друга яростными взглядами, готовые точно кошки вцепиться сопернице в лицо. Леди Скай опомнилась первой. «В любом случае, Джонатан — изменник, и его участь была предрешена в тот самый миг, когда он решился покуситься на жизнь вашего супруга», — примирительно произнесла она, но её попытка осталась незамеченной. «Вы так хорошо осведомлены обо всём?» — язвительно осведомилась Мария. «Да, его величество лично просветил меня относительно поступков лорда Скайя». Показалось, или в глазах королевы мелькнул испуг. «Вот как! Его величество лично?» Она надменно улыбнулась. «Вижу, вы не теряете времени зря. Оно и понятно, красивой женщине не пристало чахнуть в подземелье. Интересно только, как отец с сыном собираются делить вас дальше?» Анна почувствовала, как внутри неё вспыхивает ярость. Никто раньше не смел говорить с леди Скай так. И уж тем более эта выскочка, чьи предки торговали шерстью. Магия волной разлилась по телу, заискрила на кончиках пальцев, готовая по взмаху руки сорваться и испепелить соперницу. Но она была королевой. Пусть нежеланной, но женой монарха, от которого теперь зависела жизнь Анны, и потому ледиская промолчала до крови, кусая себе губы, чтобы не сказать грубость. «Думаю, этот вопрос вам следует задать вашему супругу, ваше величество», — выдавила она. «Уверена, он расскажет вам всё в подробностях, ведь это естественно — делиться намерениями с тем, кому клялся в верности у алтаря всеединого». Мария побледнела. «Да как ты смеешь!» — прошипела она. Анна почувствовала, как амулет на шее завибрировал, отводя очередное проклятие. Запах лаванды усиливался, голова начала кружиться, а виски пронзило острой болью. ледиская уже несколько раз пожалела, что посмела дразнить королеву. Единственное, что ей хотелось, выбраться из-за подни, в которую угодила, и больше никогда не разговаривать с женой его величества. «Прошу прощения, ваше величество, но здесь слишком спертый воздух. Я распоряжусь проветрить часовню перед венчанием». ледиска выскочила на крыльцо. Игнорируя удивленные взгляды, она плотно закрыла за собой дверь, словно это могло уберечь от королевской ненависти и проклятий. Запах лаванды все еще свербил в носу. а Анне казалось, что она никогда не избавится от него, как и от чувства гадкой брезгливости, поселившегося в душе. Джонатан и королева. Это была не ревность, но обида. И недоумение, как муж мог променять ее на невзрачную южанку. «Миледи?» Гарьярды хотели подойти, но Анна взмахнула рукой, останавливая. Чувства бурлили, и Леди Скай понимала, что в таком состоянии могла наговорить девушкам то, в чем будет раскаиваться. Им не стоило знать о сопернице госпожи. Запах лаванды развеивался, а вместе с ним и наваждение. Обретя ясность мысли, Леди Скай медленно сошла с крыльца. Все едины, о чем она думала. Граф Нортридж хохотал бы до слез, узнай, к чему привели его полунамеки. Птица высокого полета. Королева и Джонатан. Лорд Скай, всегда ценивший в женщинах красоту и покорность. Ее величество было слишком богобоязнено, чтобы изменять царственному супругу с простым лордом. Да и как Джонатан смог бы незаметно проникнуть в королевские покои? И главное, зачем устраивать заговор, ведь в случае смерти короля трон наследовали дети его величества, а саму Марию наверняка отправили бы в монастырь? Анна покачала головой. Похоже, всеединый в наказание за грехи решил лишить ее разума. Всему виной последние события и бессонные ночи. А может быть, дело было в греховных желаниях, которые охватывали леди Скай при виде герцога Амьенского. Давно надо было исповедаться и покаяться в порочных мыслях, но она не решалась довериться кому-то. Особенно служителю всеединого, который доносил лорду Скай о сказанном женой на исповеди. Анна знала это точно и не испытывала желания откровенничать сейчас. Она подозвала гарьярт и собиралась вернуться в замок, когда во двор въехала карета. Вернее, попыталась въехать. Солдатские палатки полностью перегородили дорогу. Лошади остановились. С замиранием сердца Анна следила, как хорошо знакомый кучер спрыгивает с козел, чтобы открыть дверцу экипажа. «Что здесь происходит?» Недовольный голос перекрыл ставший привычным шум. «Отец!» Подхватив юбки, Анна поспешила к выходящему из кареты человеку. Опираясь на слугу, лорд Уэстерби шагнул на камни двора и огляделся. Седые кустистые брови недовольно сомкнулись на переносице, а в синих глазах родовой фамильной черте мелькнуло недовольство. Богато расшитый дублет топорщился на животе, словно подчеркивая, что хозяину не чужд грех чревоугодия. «Милорд!» Леди Скай привычно склонилась в реверансе, судорожно размышляя, куда поселить нежданного гостя. «Рада приветствовать вас в замке Скай!» «Сомневаюсь!» Лорд Уэстерби холодно взглянул на дочь. «Анна, твой муж погиб, а ты не носишь траур!» Леди Скай сжала кулаки. Ещё годом ранее она поспешила бы сгладить недовольство, придумать оправдание и спешно сменить платье на траурное. Сейчас слова отца вызывали глухое раздражение. Рисковать всем, чтобы соблюсти никому ненужные формальности — это было в духе лорда Уэстерби. «Не думаю, что в сложившейся ситуации траур был бы уместен», — тихо возразила Леди Скай. Недавняя стычка с королевой отняла много сил, и она не желала добавлять к этому еще и семейную ссору. «Не помню, чтобы интересовался твоими мыслями», холодно ответил лорд вестерби «Как и остальные», — заметила она. Отец обернулся и смерил дочь строгим взглядом. «Что вы хотите сказать, юная леди?» Лишь то, что сказала. Амулет на шее снова завибрировал, предупреждая хозяйку. Понимая, что у нее не хватит сил противостоять, Анна поспешила сгладить начинающуюся ссору. «Вы устали с дороги. Я отдам распоряжение подготовить комнаты для вас. Я займу южные покои!» Уна охнула, и Фелисити толкнула её локтем в бок, призывая к порядку. «Боюсь, это невозможно», — тихо, но очень твёрдо сказала Анна. «Комнаты заняты её величеством. Но, предупредив меня заранее о своём приезде, я бы постаралась оставить их для вас». «Неужели?» Анна пожала плечами, но не опустила взгляд. Две пары синих глаз схлестнулись. «Как я понимаю, Анна, спальня хозяина замка, тоже занята», — угрожающе тихо поинтересовался отец. «Мы могли бы обсудить все в замке?» — предложила леди Скай. «Уна Фелисити, скажите слугам, чтобы накрыли столы для лорда Уэстерби и его людей». «Я переступлю порог замка Скай не раньше, чем услышу ваш ответ, миледи!» Тот скривился. «Имеете смелость сказать мне в лицо то, о чем шепчутся по всем сеновалам?» Анна задохнулась от обиды. В глубине души она надеялась на поддержку, но для отца ее смерть была предпочтительнее грязных слухов. «Мой дорогой лорд Уэстерби, неужели вы начали посещать сеновалы? В вашем-то возрасте!» Насмешливый голос заставил всех обернуться. Граф нортрич неспешно приближался к ним. На этот раз он был в изумрудно-зеленом, алый берет покрывал темные волосы, а в ухе графа болтался огромный рубин. «Артур!» — проскрежетал лорд Уэстерби. Рад, что вы соизволили присоединиться к нашей пёстрой компанией, лорд Граф ослепительно улыбнулся. Пёстрый? Это ещё мало сказано. Лорд Уэстер бехмуро взглянул на алый берет. О, вам тоже нравится эта южная мода. Немного вычурно, но завлекательно вы не находите. Не дождавшись ответа, граф повернулся к Анне. Моя прекрасная кузина, я искал вас. Меня зачем? О, мой слуга донёс мне, что ваша кухня вот-вот превратится в поле боя. «Кажется, кашевар герцога не поделил что-то с вашей кухаркой, и боюсь, что в результате все мы останемся без восхитительных булочек, которыми нас почивали вчера вечером». «Наверняка на кухню опять вторглись эти девицы». Анна вспомнила хихикающих маркетанток. «Милорд, прошу меня простить, но дело не терпит отлагательств. Мои гарьярды позаботятся о вас и ваших людях». «Анна!» Лорд Уэстерби собирался удержать дочь, но граф Нортридж положил руку ему на плечо. «Оставьте женщинам хозяйственные хлопоты, милорд». «И порадуйте меня приграничными сплетнями, у вас это так хорошо получается!» Ответ отца Анна уже не расслышала. Подхватив юбки, она воспользовалась предоставленной возможностью побега и со всех ног поспешила на кухню. Там кипели котлы и страсти. Раскрасневшаяся Бекки, уперев руки в бока, наступала на знакомого ани Кашевара, а тот пятился на всякий случай, прикрывая голову огромным серебряным блюдом. Остальные слуги, позабыв о своих обязанностях, с интересом следили за разворачивающимся перед ними действом. Среди них леди Скай заметила и маркетанток. Они увлеченно спорили и подбадривали кашевара негромкими выкриками. «И не смей трогать лучший сервис миледи!» Кухарка схватила половник и замахнулась. «Я всего лишь защищаюсь, помилуйте, миссис!» «Мисс!» Для пущей убедительности кухарка очертила над головой круг половником. «Я не замужем!» «Оно и понятно, почему!» Выпалил кашевар. «Бам!» Половник обрушился на блюдо. «Ах ты!» Слуги встретили это хохотом. Кто-то из маркетанток засвистел. «Я вовсе не это хотел сказать!» Попытался оправдаться Кашевар. «Печально, когда женщина столь необъятных достоинств!» «Бам-бам-бам!» «Я тебе покажу необъятные достоинства!» Взвыла Бекки, пытаясь попасть обидчику по лбу, но он каждый раз умело закрывал голову импровизированным щитом. «Довольно!» она обездвижила виновников беспорядка магии. «Прекратите немедленно!» «Миледи!» — слуги один за другим склоняли головы, скрывая смущение. Маркетантки так и остались стоять, нагло разглядывая хозяйку замка. «Что здесь происходит?» Бекки возвращала глазами, и Анна нетерпеливо щелкнула пальцами, позволяя кухарке говорить. «Миледи этот!» — кухарка попыталась кивнуть в сторону обидчика, но магия держала крепко. «Он привел на мою кухню распутных девок!» «Зачем?» — удивилась леди Скай. Она недоуменно посмотрела на Кашевара, потом спохватилась и щелкнула пальцами, позволяя заговорить ей ему. «Это приказ капитана Гаррета!» — обиженно прокричал возмутитель спокойствия. «Мессер-капитан пришел и сказал, что на кухне не хватает рук, и мы нужны! Вот я и пошел! Если бы я знал!» «Знал, что моя кухня не дом терпимости?» «Эй, мы не шлюхи!» — возмутилась одна из женщин. «А кто же?» «Порядочные женщины за солдатами не шастают!» — назидательно произнесла пожилая служанка в светлом лином чипце. Несколько подруг ее поддержали. тот -то вчера твоя дочь у солдатских палаток все бродила!» — расхохоталась темноволосая женщина с пышной грудью. «Что? Ах ты! Хватит!» Голос Анны перекрыл шум, предотвращая начинавшуюся ссору. «Немедленно прекратите!» Женщины нехотя замолчали, зло поглядывая друг на друга. Убедившись, что драки не будет, Леди Скай сняла магическое заклинание. «Ступай и прихвати с собой своих... помощниц», — приказала она незадачливому Макашевару. «Но ми леди... «Ты смеешь мне возражать?» — она приподняла брови. «Нет, ну капитан!» Пошел вон! Негромко, но веско сказала Анна, чье терпение лопнуло. Пальце так и жгло магией. Заметив это возражать, никто не осмелился. Пробормотав что-то себе под нос, кашевар удалился, следом за ним потянулись и маркетанки Две из них позволили себе окинуть Леди Скай оценивающим взглядом, а одна даже подмигнуть. Анна вонзила ногти в ладонь, чтобы сдержаться и не оттаскать на халку за распущенные волосы. «Бекки, приехал лорд Уэстерби», — холодно сообщила Леди Скай кухарке. «Надо накормить его людей». «Миледи, вот террас!» — кухарка всплеснула руками. «И где я возьму столько еды? Да и рук маловато!» «Только что ты отказалась от помощи», — сухо напомнила Анна. «Распутных девок? Да я скорее умру, чем одна из них переступит порог этой кухни!» «Тогда советую поторопиться», — фыркнула Анна и пояснила. «Лорд Уэстерби уже сидит за столом. Отправь пока слуг с кувшинами Элли и хлебом». «Да, миледи, не беспокойтесь уж вашего батюшку, я сумею ублажить!» «Надеюсь, это относится к булочкам», — пробормотала Анна. «Миледи?» «Поторопись!» Не желая обращать внимания на двусмысленность разговора, ледиская вышла вслед за слугами.